Часть восьмая. Штабс-капитан Батюшков. Константин Николаевич Батюшков. 1787-1855 годы. Глава первая. Эпиграф. Его первые впечатление столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни тем более они должны быть сильны и сохранять неувидаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностью. Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии, 1815 год. Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страницы 25-26 Конец примечания. Портрет и автопортрет. Петр Андреевич. Дедова опись. Константин Батюшков. Портрет глазами современников. Образ Батюшкова неопределенно туманно рисуется передо мною. Небольшого росту молодой красивый человек с нежными чертами, мягкими волнистыми русыми волосами и со странным взглядом разбегающихся глаз. Графиня Блудова, А.Д. Примечание. Смотрите. Сергеева Клятис. Батюшков. Москва, 2012 год. Страница 182. Конец примечания. Опишу наружность батюшкова. Он росту ниже среднего, почти малого. Когда я знал его, волосы были у него светло-русые, почти белокурые. Он был необыкновенно скромен, молчалив и расчетлив в речах. В нем было что-то робкое, хотя известно, что он не был таков в огне сражения. Говоря немного, он всегда говорил умно и точно». Дмитриев, М.А. Мелочи из запаса моей памяти. Автопортрет Батюшкова. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянно. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесной обеспечностью. Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка. Он жил в Аде, он был на Олимпе. Из статьи «Чужое. Мое сокровище. 1817 год». До наших дней дошла опись имения, составленная Львом Андреевичем, дедом Батюшкова в 1796 году, тогда будущему поэту было 9 лет. Казалось бы, список вещей и ничего более, но читается он как стихи. А сколько поэзии нашел бы в этой кондовой дедовской описи Батюшков, попадись ему эта бумага? Сколько вещей, памятных с детства, явилось бы ему тут? В 1960-х годах, Опись батюшковского имени обнаружил в Центральном государственном историческом архиве Колесников. Выдающийся историк северной деревни, археограф, краевед и блистательный педагог. Его звали как Вяземского и Пушкинского Гринева Петр Андреевич, и судьба его в юности была сродни судьбе героя капитанской дочки. В гражданскую войну казачья станица, где он рос, была захвачена лихими, так называемыми, пугачевцами, мальчишка потерял всех близких и чудом спасся. Потом, уже молодым человеком, он бежал от НКВД на север, где в лесном труднодоступном краю стал сельским учителем. В пору нашего знакомства Петр Андреевич Колесников уже почти ослеп, но еще читал лекции в Вологодском педагогическом институте, в ста метрах от которого стоит памятник батюшкову. А жил Колесников. Рядом с редакцией, где я тогда работал, и мы часто виделись. Потом я покинул Вологду, но несколько раз в год возвращался и всякий раз забегал навестить Петра Андреевича, Помню, как однажды мы целый вечер беседовали в зимних сумерках, а потом и вовсе в темноте. Не было электричества. Романтики добавляло то, что мы сидели на стульях XVIII века. А опись, составленная дедом Батюшкова, этот блистательный смотр наследственного добра. Вот она. Конечно, не вся, а наиболее, что называется, вкусные ее фрагменты. Опись... Сочиненная 796 года в сентябре месяце. «Святых икон и прочего имущества» в зале. Портрет султана Турецкого. Картин разных за стеклами пять. Зеркал малых продолговатых два. В спальне образ на полотне «Вечери тайные» картина с и неблудным за стеклами 5, родословная о роде батюшковой в лакейской горнице, икона апостола Петра, писанной на полотне, родословная о роде царском, портрет персидского шаха и японского императора 2, рожа убийца корола шведского малая за стеклом на бумаге, Зеркало в черных рамах одно. В сенях. Рожа Димитрия Самозванца, Рожа Емельки Пугачева, В беседке в новом саду, Картина «Птичка» за стеклом, На лицо книг, а именно Лексикон российской словесной, Книжка лекарственная от уязвления змей, Книжка о пользе мозжовельника, полковничья инструкция, пехотной строевой устав, устав купеческого водоходства, фарфоровой посуды, для масла Чухонского судок один, чайника 2 в том числе склеенной один, старых чашек чайных синих саксонских семь, железных вещей, пушек железных четыре с станинами деревянными, Удела турецкие о дне, взятые в 737 году в Очакове Андреем ильичом В горнице кому из сыновей достанутся, сохранят для памяти. Ложка для снимания меду, когда варят, одна. Цепь собачья с ошейником, одна. Лом, один. Форма для мороженья, ягод. Карета дорожная, белая, обита белым сукном со всем прибором. Одноколка без колес, четырехколесная, одна. Шпага, украденная омельяном с портупеей, одна. Примечание. Кошелев. Опись имения батюшковых в селе Даниловском. Устюжно. Историко-краеведческий альманах. Выпуск 2. Вологда. 1993 год. Страница 194. Конец примечания. В дедовом имении батюшка вжил мало, но предметное окружение его детства здесь проглядывает. Все, родившиеся в зените Екатерининской эпохи, не просто жили среди именно таких вещей. Вещи образовывали уклад, который выражал эпоху. Бартенев П.А. замечательно говорил о том, что отличало век Екатерины ясность, толковость и твердость быта. Примечание. Зайцев, Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». Москва, 2001 год, страница 61. -я. Конец примечания. «Ах, пушки железные со станинами деревянными! Если бы вы замолчали навсегда! Шпага, украденная омельяном! Ржавей на чердаке!» Пылись, засиженный мухами, пехотный строевой устав. Дайте, дайте вырасти нашему герою!»